Глава пятая, часть первая. «А теперь в душе завтракать!» — скомандовал Илья и с грустью добавил. «А то у нас есть ещё дела, хотя я бы вообще не влезал из постели несколько месяцев». а я бы тоже!» — вздохнула я, почувствовав, как на душе заскреблись кошки. «Ведь сегодня будет очень тяжёлый день». «Лис!» — позвал меня Олег, видимо, заметив мой хмурый взгляд. «Ничего не бойся, мы тебя защитим». Он мягко провёл ладонью по моему лицу, наклонившись нежно поцеловал в губы. «Спасибо. Улыбнулась я, чувствуя, как на душе становится заметно легче, затем, став отправилась в ванну. А мужчины всё это время провожали меня жадными взглядами. И нет, у меня не возникло желания прикрыться, хотя за годы жизни перед мужем я всё время стеснялась и старалась как можно скорее накинуть халат. Ведь было такое, что я иногда ловила на себе его недовольный взгляд, но старалась об этом не думать. Расстраивалась, конечно, но злилась лишь на себя, думала, что не могу ему родить детей, оказалось, что это он ничего не мог. Быстро приняв душ, я вернулась в комнату мужчина уже ушли, оставив мне записку на постели, что ждут меня завтракать в столовой. Я занялась наведением красоты. Сегодня мне предстоит выступление перед акционерами. И надо выглядеть идеально. Все же слияние — это не шутки, тем более такое непредвиденное. Когда закончила с макияжем и одеждой, я уже хотела отправиться вниз. Как услышала предупредительный стук в дверь, и сначала в открывшуюся дверь вкатился столик на колесиках, а следом уже и вошел Илья, за ним Олег. Я с удивлением посмотрела на обоих мужчин, которые подвезли столик к кровати, а с другой стороны установили два кресла. «Нам не понравилась столовая. Она какая-то слишком неуютная», — ответил Олег на мой вопросительный взгляд. «Вы там ни разу не ели?» — спросила я. «Нет», — отрицательно качнул головой Илья. «Это ужасное место. Не представляю, как там ты вчера ужинала ладно У тебя в комнате намного лучше», — добавил он и подмигнул. «Надеюсь, ты не против?» «Нет», — смущенно ответила я. Не хотела говорить, но мне тоже столовая показалась слегка чопорной а «Ага, будто мы аристократы в энном поколении», — умыкнул Олег. «Мне даже показалось, что я там услышал, как бряцает цепями фамильный призрак». На это его заявление мы все дружно рассмеялись. Сидеть на постели было немного неудобно, и Олег, заметив это, быстро сбегал в другую комнату и принёс ещё одно кресло. Так мы втроём устроили себе более уютный завтрак. «В следующий раз мы принесём тебе завтрак прямо в постель». — сказал Илья, сметая с тарелки последний сырник. «Сегодня даже не подумали об этом, два идиота!» — хмыкнул Олег. «Да ладно вам, какой завтрак в постель? Я люблю романтику, но не думаю, что это так уж и важно. Я уже давно не девочка и понимаю это», — пожалая плечами. «Нет, это важно!» — нахмурился Олег. «И для меня ты всегда останешься той дюймовочкой, которая нуждалась в защите и помощи. О чем твои родители думали, когда отправляли в класс, где все тебя были старше на два года?» «А, это бабушка!» Решила я вступиться за родителей, которых давно уже не было в живых. Она занималась моей подготовкой и решила, что я уже готова идти в школу. «Да и какая разница? Их уже давно нет в живых всех», — добавила с грустью я. А Илья дотянулся до моей руки и, накрыв её, шел. «Теперь мы с тобой больше никому не дадим обиду». «Спасибо», — ответила я, чувствуя, как горло подкатывает комок, а на глаза вот-вот готовы навернуться слезы. Но я заставила себя успокоиться и улыбнуться. Еще не хватало устроить, тут слеза разлив. Мужчины, слава богам, решили сменить тему и заговорили про протокол моей охраны, начав пояснять, как себя вести. Я внимательно слушала и кивала, понимая, что очень многое зависит от меня, и если я не буду выполнять их инструкции, то долго не проживу. А когда мы уже выходили, тот самый Андрей Викторович, начальник охраны, вернул мне мой телефон. Наш спец над ним поработал, поставил хорошее приложение, которое заглушит сигнал для других приложений. Оно будет работать даже с выключенным телефоном. По нему же мы можем вас и следить в случае чего. Но я бы всё равно порекомендовал завести новый телефон и потихоньку переставить туда все важные приложения. «Спасибо, Андрей Викторович», — кивнула я. «Постараюсь сегодня же после собрания этим вопросом заняться». «Если хотите, я могу дать вам своего спеца, он займётся этим вопросом». «Ой, буду только рада». «Ну, добро, тогда, как будете готовы, сообщите». А затем мы отправились в главный офис. Аж на четырёх машинах. «Может быть, не стоит так много внимания к себе привлекать?» — спросила я мужчин, когда мы уже выехали из поместья. «Лиза, это не для привлечения внимания, а для защиты. Поверь, в каждом автомобиле находятся непростые люди, а те, кто в случае чего, готовы будут встать на твою защиту. И сейчас, когда твой муж начал так жестко действовать, лучше перебдеть», — серьезным тоном пояснил мне Илья. «Ну да, наверное, вы правы», — со вздохом согласилась я. «Лиза, успокойся, все будет хорошо». Илья взял опять меня за руку и мягко её шёл. А мне так тепло стало от этой мимолётной поддержки, что я не посмела сказать вслух о том, что не до конца в это верю.